Глава 26. Покойный Одинцов не любил нововведений, но допускал некоторую игру облагороженного вкуса и вследствие этого воздвигнул у себя в саду между теплицей и прудом строение вроде греческого портика из русского кирпича. На задней глухой стене этого портика или галереи были вделаны шесть ниш для статуи, которые Одинцов собирался выписать из-за границы. Эти статуи долженствовали изображать собою уединение, молчание, размышление, меланхолию, стыдливость и чувствительность. Одну из них, богиню молчания, с пальцем на губах, привезли было и поставили. Но ей в тот же день дворовые мальчишки отбили нос. И хотя соседний штукатур брался приделать ей нос вдвое лучше прежнего, однако Одинцов велел ее принять, и она очутилась в углу молотильного сарая, где стояла долгие годы, возбуждая суеверный ужас баб. Передняя сторона портика давно заросла густым кустарником. Одни капители колонн виднелись над сплошною зеленью. В самом портике даже в полдень было прохладно. Анна Сергеевна не любила посещать это место с тех пор, как увидала там ужа. Но Катя часто приходила садиться на большую каменную скамью, устроенную под одной из ниш. Окруженная свежестью и тенью, она читала, работала или придавалась тому ощущению полной тишины, которая, вероятно, знакома каждому и прелесть которого состоит в едва сознательном, немодствующем подкарауливании широкой жизненной волны, непрерывно катящейся и кругом нас, и в нас самих. На другой день по приезде Базарова Катя сидела на своей любимой скамье, и рядом с нею сидел опять Аркадий. Он упростил ее, пойти с ним в портик. До завтрака оставалось около часа. Расистое утро уже сменялось горячим днем. Лицо Аркадия сохраняло вчерашнее выражение. Катя имела вид озабоченный. Сестра ее тотчас после чаю позвала к себе в кабинет и, предварительно приласкав ее, что всегда немного пугало Катю, посоветовала ей быть осторожней в своем поведении с Аркадием, а особенно избегать уединенных бесед с ним, будто бы замеченных и теткой, и всем домом. Кроме того, уже накануне вечером Анна Сергеевна была не в духе, да и сама Катя чувствовала смущение, точно сознавала вину за собою. Уступая просьбе Аркадия, она себе сказала, что «это в последний раз». Екатерина Сергеевна, заговорил он с какой-то застенчивой развязностью, — С тех пор, как я имею счастье жить в одном доме с вами, я обо многом с вами беседовал. А между тем есть один очень важный для меня вопрос, до которого я еще не касался. Вы заметили вчера, что меня здесь переделали, прибавил он, и ловя и избегая вопросительно устремленный на него взор Кати. «Действительно, я во многом изменился, и это вы знаете лучше всякого другого. Вы, которой я в сущности и обязан этою переменой». «Я? Мне?» — проговорила Катя. «Я теперь уже не тот заносчивый мальчик, каким я сюда приехал», — продолжал Аркадий. Недаром же мне и минул 23-й год. Я по-прежнему желаю быть полезным, желаю посвятить все мои силы истине. Но я уже не там ищу свои идеалы, где искал их прежде. Они представляются мне гораздо ближе. До сих пор я не понимал себя. Я задавал себе задачи, которые мне не по силам. Глаза мои недавно раскрылись, благодаря одному чувству. Я выражаюсь не совсем ясно, но я надеюсь, что вы меня поймете. Катя ничего не отвечала, но перестала глядеть на Аркадия. Я полагаю, заговорил он снова уже более взволнованным голосом, а зяблик над ним в листве березы беззаботно распевал свою песенку. Я полагаю, что обязанность всякого честного человека быть вполне откровенным с теми... с теми людьми, которые... словом, с близкими ему людьми. А потому я... я намерен... Но тут красноречие изменило Аркадию. Он сбился, замялся и принужден был немного помолчать. Катя все не поднимала глаз. Казалось, она и не понимала, чему он это все ведет, и ждала чего-то. «Я предвижу, что удивлю вас», — начал Аркадий, снова собравшись с силами. «Тем более, что это чувство относится некоторым образом... некоторым образом, заметьте, до вас». «Вы меня, помнится, вчера упрекнули в недостатке серьезности», — продолжал Аркадий с видом человека, который вошел в болото, чувствует, что с каждым шагом погружается больше и больше и все-таки спешит вперед, в надежде поскорее перебраться. Этот упрек часто направляется... падает... на молодых людей, даже когда они перестают его заслуживать. И если бы во мне было больше самоуверенности... «Да помоги же мне, помоги!» с отчаянием думал Аркадий но Катя по-прежнему не поворачивала головы. «Если б я мог надеяться...» «Если б я могла быть уверена в том, что вы говорите...» раздался в это мгновение ясный голос Анны Сергеевны. Аркадий тотчас умолк, а Катя побледнела. Мимо самых кустов, заслонявших портик, пролегала дорожка. Анна Сергеевна шла по ней в сопровождении Базарова. Катя с Аркадием не могли их видеть, но слышали каждое слово. Шелест платья, самое дыхание. Они сделали несколько шагов и, как нарочно, остановились прямо перед портиком. «Вот видите ли», — продолжала Анна Сергеевна, — «мы с вами ошиблись. Мы оба уже не первой молодости, особенно я. Мы пожили, устали. Мы оба, к чему церемониться, умные.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 «Напротив, Аркадий? Вы в нем нуждаетесь?» спросил Базаров. Полностью, Евгений Васильевич. Вы говорите, что он неравнодушен ко мне, и мне самой всегда казалось, что я ему нравлюсь. Я знаю, что я гожусь ему в тетки, но я не хочу скрывать от вас, что я стала чаще думать о нем. В этом молодом и свежем чувстве есть какая-то прелесть». Слово «обаяние» «Употребительнее в подобных случаях», — перебил Базаров. Кипение желчи слышалось в его спокойном, но глухом голосе. «Аркадий что-то секретничал вчера со мною и не говорил ни о вас, ни о вашей сестре. Это симптом важный». «Он с Катей совсем как брат», — промолвила Анна Сергеевна. «И это мне в нем нравится. Хотя, может быть, мне бы и не следовало,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 «Свободны!» — произнес немного, погодя Базаров. Больше ничего нельзя было разобрать. Шаги удалились. Все затихло. Аркадий обратился к Кате. Она сидела в том же положении, только еще ниже опустила голову. «Катерина Сергеевна!» — проговорил он дрожащим голосом и стиснув руки. «Я люблю вас навек и безвозвратно!» И никого не люблю кроме вас. Я хотел вам это сказать, узнать ваше мнение и просить вашей руки. Потому что я и не богат, и чувствую, что готов на все жертвы. Вы не отвечаете? Вы мне не верите? Вы думаете, что я говорю легкомысленно? Но вспомните эти последние дни. Неужели вы давно не убедились, что все другое, поймите меня, все, Все другое давно исчезло без следа. Посмотрите на меня, скажите мне одно слово. Я люблю. Я люблю вас. Поверьте же мне. Катя взглянула на Аркадия важным и светлым взглядом и после долгого раздумья, едва улыбнувшись, промолвила. «Да». Аркадий вскочил со скамьи. «Да». «Вы сказали «да», Катерина Сергеевна!» «Что значит это слово?» «То ли, что я вас люблю, что вы мне верите, или...» «Или...» «Я не смею докончить...» «Да», — повторила Катя, и в этот раз он ее понял. Он схватил ее большие прекрасные руки и, задыхаясь от восторга, прижал их к своему сердцу. Он едва стоял на ногах и только твердил «Катя...» Катя. А она как-то невинно заплакала, сама тихо смеясь своим слезам. Кто не видал таких слез в глазах любимого существа, тот еще не испытал, до какой степени, замирая весь от благодарности и от стыда, может быть счастлив на земле человек. На следующий день, рано поутру, Анна Сергеевна велела позвать Базарова к себе в кабинет, и с принужденным смехом подала ему сложенный листок почтовой бумаги. Это было письмо от Аркадия. Он в нем просил руки ее сестры. Базаров быстро пробежал письмо и сделал усилие над собою, чтобы не выказать злорадного чувства, которое мгновенно вспыхнуло у него в груди. «Вот как!» — проговорил он а вы, кажется, не далее как вчера полагали, что он любит Катерину Сергеевну братскую любовью. Что же вы намерены теперь сделать? Что вы мне посоветуете?» — спросила Анна Сергеевна, продолжая смеяться. «Да я полагаю», — ответил Базаров тоже со смехом, хотя ему вовсе не было весело и нисколько не хотелось смеяться, так же, как и ей. «Я полагаю, следует благословить молодых людей. Партия во всех отношениях хорошая. Состояние у Кирсанова изрядное. Он один сын у отца, да и отец добрый малый. Прикословить не будет». Одинцова прошлась по комнате. Ее лицо попеременно краснело и бледнело. «Вы думаете?» – промолвила она. «Что ж, я не вижу препятствий». Я рада за Катю и за Аркадия Николаевича. Разумеется, я подожду ответа отца. Я его самого к нему пошлю. Но вот и выходит, что я была права вчера, когда я говорила вам, что мы оба уже старые люди. Как это я ничего не видала? Это меня удивляет. Анна Сергеевна опять засмеялась и тотчас же отворотилась. Нынешняя молодежь «Больно хитра стала», — заметил Базаров и тоже засмеялся. «Прощайте», — заговорил он опять после небольшого молчания. «Желаю вам окончить это дело самым приятным образом. А я издали порадуюсь». Одинцова быстро повернулась к нему. «Разве вы уезжаете? Отчего же вам теперь не остаться? Останьтесь. С вами говорить весело». Точно по краю пропасти ходишь. Сперва робеешь, а потом откуда смелость возьмется? Останьтесь. Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, и за лесное мнение о моих разговорных талантах. Но я нахожу, что я уж и так слишком долго вращался в чужой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе, но вскоре должны шлепнуться в воду, позвольте же и мне плюхнуть в мою стихию». Одинцова посмотрела на Базарова. Горькая усмешка подергивала ее бледное лицо. «Этот меня любил», — подумала она, — и жалко ей стало его, и с участием протянула она ему руку. Но и он ее понял. «Нет», — сказал он и отступил на шаг назад. «Человек я бедный» но милостыни еще до сих пор не принимал. «Прощайтесь и будьте здоровы!» «Я убеждена, что мы не в последний раз видимся», произнесла Анна Сергеевна с невольным движением. «Чего на свете не бывает», — ответил Базаров, поклонился и вышел. «Так ты задумал гнездо себе свить», — говорил он в тот же день Аркадию, укладывая на корточках свой чемодан. «Что ж, дело хорошее. Только напрасно ты лукавил. Я ждал от тебя совсем другой дирекции. Или, может быть, это тебя самого огорошило?» «Я точно этого не ожидал, когда расставался с тобою», — ответил Аркадий. «Но зачем ты сам лукавишь и говоришь «дело хорошее»? Точно мне неизвестно твое мнение о браке». «Эх, друг любезный», — проговорил Базаров. Как ты выражаешься? Видишь, что я делаю. В чемодане оказалось пустое место, и я кладу туда сено. Так и в жизненном нашем чемодане, чем бы его ни набили, лишь бы пустоты не было. Не обижайся, пожалуйста. Ты ведь, вероятно, помнишь, какого я всегда был мнения о Катерине Сергеевне. Иная барышня только от того и слывет умную, что умно вздыхает. А твоя за себя постоит, да и так постоит, что и тебя в руки заберет. Ну, да это так и следует». Он захлопнул крышку и приподнялся с полу. «А теперь повторяю тебе на прощание, потому что обманываться нечего. Мы прощаемся навсегда, и ты сам это чувствуешь. Ты поступил умно. Для нашей горькой, терпкой, бабыльной жизни — Ты не создан. В тебе нет ни дерзости, ни злости, а есть молодая смелость да молодой задор. Для нашего дела это не годится. Ваш брат-дворянин дальше благородного смирения или благородного кипения дойти не может, а это пустяки. Вы, например, не деретесь и уж воображаете себя молодцами. А мы драться хотим. Да что?» «Наша пыль тебе глаза выест. Наша грязь тебя замарает. Да ты и не дорос до нас. Ты невольно любуешься собою. Тебе приятно самого себя бронить, а нам это скучно. Нам других подавай, нам других ломать надо. Ты славный малый, но ты все-таки мягенький, либеральный барич. Эволоту, как выражается мой родитель». «Ты навсегда прощаешься со мною, Евгений», — печально промолвил Аркадий. «И у тебя нет других слов для меня?» Базаров почесал у себя в затылке. «Есть, Аркадий, есть у меня другие слова, только я их не выскажу, потому что это романтизм, это значит рассыропиться. А ты поскорее женись, да своим гнездом обзаведись, да наделай детей побольше». Умницы они будут уже потому, что вовремя они родятся, не то что мы с тобой. Эге, я вижу, лошади готовы. Пора. Со всеми я простился. Ну что ж, обняться, что ли? Аркадий бросился на шею к своему бывшему наставнику и другу, и слезы так и брызнули у него из глаз. «Что значит молодость?» произнес спокойно Базаров. «Да я на Катерину Сергеевну надеюсь. Посмотри, как живо она тебя утешит». «Прощай, брат», — сказал он Аркадию, уже взобравшись на телегу. И, указав на пару галок, сидевших рядышком на крыше конюшни, прибавил. «Вот тебе, изучай». «Это что значит?» — спросил Аркадий. «Как?» «Разве ты так плохо В естественной истории или забыл, что Галка самая почтенная семейная птица? Тебе пример. Прощайте, сеньор. Телега задребезжала и покатилась. Базаров сказал правду. Разговаривая вечером с Катей, Аркадий совершенно позабыл о своем наставнике. Он уже начинал подчиняться ей, и Катя это чувствовала и не удивлялась. Он должен был на следующий день ехать в Марьино, к Николаю Петровичу. Анна Сергеевна не хотела стеснять молодых людей и, только для приличия не оставляла их слишком долго наедине. Она великодушно удалила от них княжну, которую известие о предстоявшем браке привело в слезливую ярость. Сначала Анна Сергеевна боялась, как бы зрелище их счастья не показалось ей самой немного тягостным но вышла совершенно напротив. Это зрелище не только не отягощало ее, оно ее занимало, оно ее умилило, наконец. Анна Сергеевна этому и обрадовалась, и опечалилась. «Видно, прав Базаров», — подумала она. «Любопытство, одно любопытство, и любовь к покою, и эгоизм». «Дети», — промолвила она громко, — что любовь-чувство напускное». Но ни Катя, ни Аркадий ее даже не поняли. Они ее дичились. Невольно подслушанный разговор не выходил у них из головы. Впрочем, Анна Сергеевна скоро успокоила их. И это было ей нетрудно. Она успокоилась сама».